Агния. И где его черти носит? Я подняла взгляд на отца. Сказать, что он был недоволен, значило не сказать ничего. Обычно сдержанный, он не пытался скрыть гнева. Назначенное на восемь совещания должно было начаться 20 минут назад, но мы даже не приступили. А все потому, что Данила до сих пор не было. Я вздохнула. Не говорит же отцу о вчерашнем визите сводного брата, едва не закончившемся очередной катастрофой. Для меня, во всяком случае. Если бы не Мирон, Данил бы не остановился. «Мы можем начать без него». «Не можем», — отрезал отец. «Я не попугай, чтобы повторять по несколько раз одно и то же». Заставив себя промолчать, я переложила папку с колен на диван и поднялась. Ничего не говоря, пошла к двери. «Ты куда?» — сухо бросил отец вдогонку. «За кофе. Если твой сын не в состоянии явиться вовремя, я в этом не виновата. Не надо вымещать злобу на мне». Когда я вернулась, отец стоял у окна и в задумчивости хмурился. Черты лица, поза, взгляд — все это выдавало их с Данилом родство, и родство с Мироном тоже. «Могла бы принести и мне», — кивнул он на чашку у меня в руках. Принесла бы, если бы ты попросил. Отец хмыкнул. Я прошла к столу. Посмотрела на него. Он повернулся. Вид у него все еще был задумчивый. Выдохнул через нос и поджал губы. Ты повзрослела? Да. Семь лет прошло. Семь лет, — повторил он, отведя взгляд. В кабинете повисла тишина. Отец смотрел в никуда, я медленно пила кофе. Хотела присесть на угол стола, но не решилась сделать это при нем. «Не жалеешь, что уехала?» — наконец спросил он. «Не знаю». «Нет», — ответила я, немного подумав. Сделала глоток и качнула головой. «Нет, здесь бы я никогда не стала той, кем стала». «Ты сбежала», — сказал он неожиданно резко. «У меня не было выбора», — возразила я. Пап, отец приподнял ладонь, останавливая меня, но раз уж мы начали, прятать голову в песок я больше не собиралась. Как я могла остаться? Как я могла смотреть вам с мамой в глаза после... после того вечера? Ты бы простил меня? Да ты меня до сих пор не простил. За семь лет ты ни разу не попытался узнать, что со мной. Ты вычеркнул меня из жизни. Разве нет? Я понимаю тебя, отец, понимаю. «Но не надо сейчас говорить, что я сбежала. Я сделала так, как было лучше для всех». «Ты сбежала!» Его голос разнесся по кабинету, словно раскат грома. Вместо того, чтобы встретиться с трудностями, трусливо поджала хвост. «Что ты понимаешь? Что?» «Я виновата в смерти Влада!» выкрикнула я, не сумев совладать с собой. Я виновата в смерти твоего сына, родного сына, отец. А я... А ты моя дочь. Была ею, пока как последняя трусиха не села в самолет. Я приоткрыла рот, но не смогла сказать ни слова. Шумно дыша качнула головой. Отец смотрел на меня из-под густых бровей. Нервно, не глядя, я поставила чашку и снова хотела заговорить, сказать что-нибудь, и снова не смогла. «Я бы простил тебе что угодно, Агния», — сказал отец уже спокойно. «Только не трусость». «Пап, я хотела подойти к нему, но, наткнувшись на тяжелый взгляд, остановилась. Слова комом застряли в горле, но я переборола себя и, посмотрев на отца прямо, сказала. «Не думай, что мне было легко, но знаешь, я рада, что уехала». Даже если ты считаешь это бегством, я стала собой, папа. Той, кем хотела стать, а не той, кем хотел меня видеть ты. Да, я повзрослела. Но ты представить себе не можешь, насколько. А может, просто не хочешь. Подождав несколько секунд, я взяла с кресла жакет и сумку. Ты куда? Его вопрос опять застал меня у двери. Я выросла, отец, повторила я, обернувшись. И теперь у меня нет времени, чтобы сидеть и ждать, пока ты соизволишь начать. Не хочешь повторять дважды? Отлично. Перенесем совещание на завтра. Извини, если в очередной раз разочаровала тебя». Я открыла дверь, но задержалась еще на секунду. «Может быть, не стоит ожидать от людей, что они всегда будут вписываться в твою картину мира, отец? Тогда не придется разочаровываться так часто. Сначала Данил, потом я. А у тебя, между прочим, есть внук, пап. Мирон, если бы ты не был так сильно разочарован моей трусостью, ты бы узнал об этом еще шесть лет назад. К лифту я шла, не чувствуя ног. Руки мелко подрагивали, ледяные пальцы не шевелились. Ожидание сводило с ума, и я, не дождавшись, стала спускаться по лестнице. Еще утром я представить не могла, что буду говорить с отцом в подобном тоне, но сожаления не было. Трусость. Может быть и трусость, но уносящаяся в неизвестности семь лет назад девчонке, трусость была куда более простительна, чем умудренному жизнью мужчине непримиримости упрямства. Выйдя на улицу, я подставила лицо, витающее в воздухе водяной пыли. «Где носит Данила?» Достав телефон, я набрала сообщение. «Совещание отменилось, можешь не торопиться». Отправила и, недолго думая, написала еще одно. Так получилось. Я сегодня дома, где это знаешь сам. Что же, если у каждого в этой семье есть своя мораль, свои взгляды на жизнь и свои приоритеты, у меня они тоже есть. Свои. Понял, — прочитала я пришедшее сообщение. Убрала телефон и, несмотря на мороз, решила немного пройтись. Чего-чего, отдел -чего, у меня на сегодня предостаточно. Чего только стоит громоздящиеся в коридоре коробки. Хорошая альтернатива совещанию и работе. Телефон снова звякнул. Сообщение было таким же. Понял. Понял, повторила я. Надо же. Не сдержав усмешки, я застегнула молнию на сумке и пошла дальше.